Глава пятая. В доме я ничего подозрительного не заметила. Были ли посетители, непонятно. На столе был накрыт простой обед для меня и Дилли. Ароматная густая куриная похлебка, источающая запах чеснока, поджаренный хлеб, тушеная квашеная капуста с грибами и беконом. «Мы будем есть вдвоем», — спокойно объявила Дилли, откинув салфетку, которой был накрыт обед. Я кивнула, мол, понятно. Немного уставшие, мы пообедали почти молча. Затем я отправила Дилли отдохнуть, потому что она уже откровенно клевала носом. Перемыв посуду и сложив ее на чистое полотенце, я покрутилась и, не найдя себе больше занятий, накинула шаль, решив обойти сад. До этого он казался мне совсем небольшим, но, пройдя немного вперед, я удивилась. Он был достаточно обширен — и одним взглядом его было не изучить. Я направилась по ухоженным дорожкам. В отличие от кухонной премудрости, сад был для меня практически страстью. Это было у меня от мамы, которая обожала земледелие и садоводство. У нас были две небольшие теплицы, какие-то крошечные парнички в огороде и, конечно, сад. А на самой раскидистой яблоне висели мои детские качели. Углубившись в воспоминания, я ходила, узнавая деревья, поглаживая стволы. Стояла почти что поздняя осень, и ветки были голыми, но я чувствовала в них жизнь. Задумавшись, я не сразу услышала, как меня окликнула Филомена. И только потом поняла, что она зовёт меня не первый раз. «Да», — ответила я на вопрос, — «мы пообедали. Очень вкусно, спасибо. Мы немного поговорили о растениях». Я спросила, есть ли у нее привитые растения, и она непонимающе покачала головой. «Как это, милая?» — спросила она. И я стала рассказывать, что к яблоне например, можно привить грушу, а к вишне — сливу, и будут расти совершенно другие плоды. Она слушала меня, недоверчиво улыбаясь. «Сейчас осенью как раз самое время подготовить черенки», — заторопилась я объяснить. «Хотите, я все подробно вам расскажу?» я «Помогу, конечно. Это очень интересно, правда». Я как будто выпрашивала возможность что-то сделать для нее. Фанни Ма задумчиво покивала. «Что ж, детка, почему бы и нет? Хотя это мне кажется каким-то чудом. Люди ведь не боги, чтобы создавать что-то живое». И она задумалась. Я уверила ее, что ничего богохульственного в этом нет, Мы сговорились, что в понедельник займёмся этим вплотную. И пошли к дому, неторопливо рассуждая о садоводстве. В доме было уже темно, Филомена стала зажигать лампы, а я поднялась в свою спальню и стала подводить немногочисленные итоги. Сведения, которые сообщила мне Диле о двух гостях, что были здесь до меня, тоже картины не проясняли. Надо будет немного попытать Эбби о том мужчине, раз он жил у неё. «Завтра долгожданное воскресенье. Постараюсь выяснить все, что только возможно». И эта мысль немного приободрила меня, и я решила пораньше лечь спать, чтобы не изводить себя понапрасну. Положив голову на подушку, я вызвала в памяти образ Лисы. В том прошлом мире я пробыла немногим меньше пяти лет, а Лисе было четыре. Я не знала, кто ее отец, просто явилась в новый мир с нею под сердцем. То ли я забыла его, то ли его никогда не было. Тогда еще у меня возникла мысль, что Лиса — это дар мне за все, что со мной произошло. Без сомнений, моя крошка сейчас была в безопасности. Я верила, мы с ней всегда будем вместе. Но тем не менее, очень хорошо подготовила все к тому, что если я исчезну, она не останется одна. Только как было объяснить четырехлетнему ребенку, что мама вдруг может не остаться в ее жизни и не останется даже следать от нее? Эта мысль наполнила мой рот горечью. Я вернусь к тебе, сердечко мое, любой ценой.